Два основных вида энергии. Если вы хотите познать секреты Вселенной, мыслите единицами измерения энергии, частоты и вибрации. Никола Тесла. До того, как научиться управлять энергией, необходимо узнать, какие виды энергии существуют и на что они влияют. У человека существует два основных вида энергии — позитивная и негативная. Позитивная энергия. Энергия жизни. Она направлена на создание чего-либо, на достижение, на сплочение и умножение. По сути, это Божья энергия. Негативная энергия — энергия смерти. Она присутствует в этом мире в неограниченном количестве, в том числе по умолчанию в каждом из нас. Эта энергия направлена на уничтожение, разрушение, на разделение и разобщение. Это энергия дьявола. Яркой иллюстрацией того, сколько в мире негативной темной энергии и сколько созидательной светлой служит космос. Обратите внимание, что наша Вселенная в основном состоит из темноты. А что есть темнота? Это отсутствие света, тепла, движения, а значит отсутствие жизни. Таким же образом можно охарактеризовать зло и смерть. Зло есть отсутствие добра, а смерть — отсутствие жизни. Заметьте, что для света, тепла, добра и жизни необходима позитивная энергия. Если она где-то отсутствует, то это место сразу же автоматически и по умолчанию заполняет темная негативная энергия. Что происходит, когда нет света? Пространство заполняется темнотой. Нет тепла — становится холодно. Нет добра — торжествует зло. Нет жизни — приходит смерть. Все в этом мире автоматически стремится к разрушению, самоуничтожению, разложению и разобщению. Это вы можете наблюдать ежедневно в вашей повседневной жизни. Любой предмет со временем только разрушается и распадается. И это относится не только к предметам. Даже такие явления, как дружба, родственные отношения, любовь и так далее, точно так же ослабевают, распадаются и разрушаются, если их постоянно не поддерживать и не подпитывать светлой жизненной энергией. Люди ошибочно приписывают разрушительное воздействие на окружающий мир времени. Однако само по себе оно нейтрально, неплохое и хорошее. Время — это всего лишь измеритель скорости процессов и нашей реальности, в которой они протекают. Что по-настоящему все разрушает и разлагает, так это негативная темная энергия. Это я объясняю существованием глобальной асимметрии добра и зла. Смысл ее состоит в том, что если ничего не делать, то всегда побеждает зло. Все, что не заполнено жизнью, тут же заполняется смертью. И если не поддерживать порядок, обязательно наступит хаос. Вот почему для того, чтобы полноценно жить и быть счастливым, всегда нужно что-то делать и чего-то добиваться. И обратно. Чтобы быть неудачником и прожить никчемную жизнь, можно просто ничего не делать. Здесь будет уместна цитата, приписываемая британскому политическому деятелю Эдмонду Бёрку. «Для торжества зла достаточно, чтобы хорошие люди ничего не делали». Для того, чтобы жить, делать добро, что-то создавать, добиваться успеха и быть счастливым, вам нужна позитивная энергия. Когда же ее нет, вашу психику тут же заполняет негативная, дурная энергия, которая может заставить вас делать зло, критиковать, ругаться, разрушать и ломать что-то. Это особенно заметно, когда вы устали, замерзли и сильно проголодались. В такие моменты в вас нет позитивной энергии и стремления что-либо делать, к чему-то стремиться, кому-то сочувствовать и помогать но у вас вполне хватает негативной энергии для того, чтобы кого-то ругать, критиковать, что-то ломать и разрушать. То есть негативная энергия заполняет вас автоматически. Итак, подведем итоги. Существуют два вида энергии — позитивная и негативная. Позитивная энергия — это энергия жизни. Она подпитывает все, что олицетворяет собой жизнь, направлена на созидание, объединение, процветание, размножение и рост. Негативная энергия — энергия смерти. Она подпитывает все, что олицетворяет собой смерть — разрушение, разделение, разобщение, разложение, увядание и деградацию. В мире существует асимметрия добра и зла, жизни и смерти. Везде, где нет жизни, все автоматически заполняется смертью. Где нет света, там наступает темнота. Где нет добра — Торжествует зло. Где нет роста, наступает спад. Нет прогресса, начинается регресс и так далее. Всё в этом мире со временем разрушается и умирает. Но причина вовсе не влияние времени, а негативная энергия, воздействующая на том или ином временном отрезке. Время как таковое нейтральное и само по себе ни на что не воздействует. Это всего лишь измеритель процессов. Все хорошие качества человека подпитываются позитивной энергией. Но если позитивная энергия закончилась или ее и вовсе не было, человек погружается в негативное состояние. Когда мы говорим об управлении энергией, то подразумеваем управление позитивной энергией, поскольку негативная энергия в нас присутствует всегда. Четыре подвида энергии. В предыдущей главе говорилось о двух основных видах энергии. В свою очередь они делятся на подвиды, которые также бывают как позитивными, так и негативными. Энергия делится на физическую, эмоциональную, умственную, элементальную и духовную. Такое разделение энергии обусловлено тем, что подвиды имеют достаточно четкие различия, которые вы можете наблюдать в жизни. Знание этих различий позволит отчетливо осознавать, энергии какой категории у вас не хватает, на что она расходуется, за счет чего пополняется. Физическая энергия. Физическая энергия или энергия тела выражается и измеряется в калориях. Она вырабатывается за счет процесса метаболизма человека. Источниками физической энергии являются физические компоненты и физико-химические процессы, которые протекают в определенные временные интервалы. К физическим компонентам или составляющим относятся воздух, вода и пища. Все эти составляющие расщепляются в наших легких и желудочно-кишечном тракте, усваиваются, участвуют в химико-физических процессах, вырабатывая энергию для тела. Они же формируют запасы энергосберегающих веществ в виде жира и гликогена в печени и мышцах. Эти вещества способны поддерживать организм в отсутствии пищи и частично воды. Для усвоения физических компонентов организму необходимы физико-химические процессы, которые протекают в определенные временные интервалы. Это переваривание пищи, физические нагрузки, отдых и сон. Для чего нужно переваривание пищи, мы рассмотрели ранее. Что до физических нагрузок, это необходимый элемент жизнедеятельности организма для нормальной работы которого требуется регулярное движение. Чтобы клетки правильно всасывали питательные вещества и отфильтровывали шлаки, им необходима вибрация или ударные нагрузки. А это возможно только при движении, например, ходьбе и беге. Сон и отдых с точки зрения физической энергии являются паузами, которые дают нашим органам время для восстановления необходимого уровня энергии израсходованной в фазе бодрствования. Именно во время сна или покоя организм выводит шлаки, регенерирует клетки и приводит к балансу все системы нашего организма. Благодаря этим временным паузам организм восстанавливается. Физическая энергия — основа и источник всех видов энергии. Физическая энергия расходуется на жизнеобеспечение нашего организма, а также подпитывает эмоциональные, интеллектуальные и духовные силы человека. Невозможно представить человека, который обладал бы эмоциональной, интеллектуальной и духовной энергией, не имея энергии физической. Если представить нашу энергию как здание, то физическая энергия будет его фундаментом. Есть физическая энергия, есть и остальные виды энергии. Нет физической энергии, нет и остальных видов. Физическая энергия может быть преобразована в три остальные вида энергии эмоциональную, которая находится над фундаментом здания, интеллектуальную, расположенную на третьем уровне, и духовную, которая находится в самом верху нашего здания. Наша физическая энергия расходуется на выживание и поддержание жизнедеятельности всего организма. Она включает метаболизм или обменные процессы, температуру, иммунитет, восстановление поврежденных клеток и так далее. Также она уходит на совершение механической активности, движение всех частей нашего тела, жевания, испражнения, перемещение в пространстве и так далее. После обеспечения энергии функции жизнедеятельности и механических движений, физическая энергия начинает расходоваться на функцию размножения. Разумеется, такая последовательность расходования энергии достаточно условно, но она существует. Например, если у вас нет сил, вы болеете, то первое, что у вас отключается, — желание размножаться. Далее, если болезни или усталость слишком сильны, пропадают желания и силы двигаться. Продолжают сохраняться только самые базовые функции жизнеобеспечения. Эмоциональная энергия. Это энергия переживания, проявления чувств и эмоций. Она нужна нам для окраски и оценки переживаемых событий. Источником эмоциональной энергии является гормональная система. Например, вы увидели злую собаку. Ваша нервная система дает команду гормональной системе вбросить в кровь гормон стресса — кортизол. У вас сразу же появляется энергия для переживания чувства страха. Притопляется боль, бегут мурашки по коже, появляются силы бежать или обороняться и так далее. Или вы увидели ребенка. Организм вырабатывает гормон окситоцин. И вы начинаете испытывать чувство умиления, любви и заботы. Вам хочется приласкать ребенка, обнять и понюхать. Эмоциональная энергия расходуется на различные реакции и переживания. После того, как у человека появилось достаточно энергии на выживание и поддержание жизнедеятельности, на механические движения и на размножение, организм готов расходовать больше энергии на групповое выживание, эмоциональные реакции и переживания. Человек готов заботиться о других и взаимодействовать с другими людьми. У него появляется способность к эмпатии. Что же такое эмоции, эмоциональные реакции и чувства? Эмоции, от латинского «эмоцио», «потрясаю», «волную» — это общее, субъективное переживание нашего отношения к окружающему миру и к самим себе. Эмоциональные реакции — непосредственные, конкретные переживания, Внутренние и внешние проявления какой-либо эмоции. Они кратковременны и обычно связаны с ситуацией, которая их вызвала. Чувства. Совокупность эмоциональных реакций и эмоциональных состояний, связанных с той или иной ситуацией или объектом. Эмоции требуют гораздо большей энергии, чем поддержание жизнедеятельности человека. Поэтому, как правило, эмоциональные реакции кратковременны. Они предназначены для того, чтобы регулировать различные аспекты нашего поведения, давая как положительные ощущения, чувственное наслаждение и удовольствие, так и негативные чувства, например, отвращение и ненависть. Эмоции формируют наше отношение к окружающему миру и людям. Для переживания положительных эмоций нам требуется положительная энергия, а для переживания отрицательных негативная. Источниками положительной эмоциональной энергии являются достаточно физическая энергия, позитивные эмоциональные ситуации, люди, которые создают положительное настроение, положительные чувства, положительное отношение к миру и к людям. Умственная энергия. Это подвид энергии, который подпитывает наш мозг, дает силу размышлять и концентрироваться. Это энергия более высокого порядка. Ею, после удовлетворения физических и эмоциональных потребностей, указанных ранее, обеспечивается умственная деятельность и когнитивные способности. Такая деятельность требует более тонкой энергии, поскольку поддерживает такие качества человека, как умение концентрироваться и принимать решения, способность к анализу и синтезу, логическое и критическое мышление, любопытство и любознательность, склонность к обучению и саморазвитию, воображение и прочие процессы интеллектуальной деятельности. Источниками умственной энергии являются достаточная физическая энергия, развитая эмоциональная энергия, любопытство и любознательность, удовольствие от использования своего ума, воображение и размышления, отдых и отвлечение. Почему умственная энергия относится к более высокому порядку? потому что для первых двух подвидов энергии развитие человека не столь важно. Каждый человек изначально обладает примерно схожим объемом физической и эмоциональной энергии. Однако для развития умственной энергии необходимо, чтобы у человека были развиты когнитивные способности. Без них лишняя физическая энергия не преобразуется в умственную, а превращается в то, что в просторечии зовется метким словом «дурь». Сила есть, ума не надо а эмоциональная энергия, безразвитая и ментальной, способна сделать человека эмоционально неустойчивой личностью. Поскольку умственная деятельность потребляет наибольшее количество физической энергии, человеческая психика выработала такой инструмент, как привычки. Привычки — психический механизм выполнения повторяемых действий и операций без использования ментальных процессов путем применения определенных алгоритмов и паттернов. Духовная энергия — это энергия смыслов и единения человека с миром. Это также явление высшего порядка. Энергия нашей души или божественная энергия. Она пробуждает в нас желание приносить миру пользу и жертвовать собой ради других. Это энергия любви к людям и ко всему, что нас окружает, которая делает возможной духовную жизнь человека. Эта энергия обеспечивает осознание индивидуумом его роли и места в мире, его миссии, понятий добра и зла, блага, альтруизма, щедрости, благородства и прочих моральных категорий. Зафар Мирзо говорил, именно добродетельность человека является неисчерпаемым источником его духовной энергии ради служения человечеству. Духовная энергия берет начало из развитой умственной и эмоциональной энергии. Поэтому духовной энергии, как правило, не бывает у примитивных организмов и существ. Стоит отметить, что по мере духовного развития человека духовная деятельность может стать более приоритетной, чем иные функции — физическая, эмоциональная и интеллектуальная. Это подтверждается многочисленными примерами того, как идейные и одухотворенные люди — не ломались в концлагерях и смело шли на верную смерть. Вадим Зеланд в книге «Взлом техногенной системы» писал, «Слова, произнесенные вслух, просто сотрясение воздуха. Слова про себя — вообще ничто. А вера — это мощная энергия, хоть ее и не слышно. Духовная энергия направлена вовне. Она побуждает делиться, любить других людей и жертвовать собой ради них». Служение людям способно увеличивать энергетический потенциал человека, подключать его к высшим источникам энергии и вдохновения. Духовная энергия сочетается с энергией других людей и Вселенной, подпитываясь за счет их потенциала. Источниками духовной энергии являются вера во Всевышнего, высший смысл, духовные практики, отказ от благ этого мира в пользу окружающих или Всевышнего, Осознание своей миссии, ощущение своего предназначения, смысла своей жизни. Физическая энергия. Развитая эмоциональная энергия, тесная эмоциональная связь с другими людьми. Развитая ментальная энергия, четкое понимание взаимосвязанности и взаимозависимости всего мира. Механизм распределения энергии заложен Всевышним в законах эволюции. Судите сами. Сначала организму необходимо было научиться выживать в принципе, поэтому вся его энергия расходовалась только на поддержание жизнедеятельности. Простейшие организмы размножались методом деления. Однако такая форма жизни не могла развиваться и осваивать новые территории. Так появилась потребность в механических действиях и передвижении. Далее образовалась потребность в больших вариациях вида, чтобы увеличить шансы выживания. Как следствие, возникло деление на самок и самцов, что в свою очередь потребовало дополнительной энергии для размножения. После того, как энергии стало хватать на базовые потребности, начали развиваться чувства и эмоции для обеспечения коллективного выживания. Да-да, чувства и эмоции это прежде всего регуляторы коллективного поведения. Следующий этап ⁇ становление интеллектуальной и когнитивной деятельности, направленной на саморазвитие и самосовершенствование. А венцом всех видов энергии стала духовная энергия. Это особенно ярко проявляется на примере бедных стран. Чем ниже уровень образования у человека, тем скуднее его духовный мир, тем меньше вещей, приносящих ему удовольствие, а удовольствие грубее, примитивнее, ближе к животному миру. В переживаниях необразованных людей очень мало сострадания и способности к коллективному взаимодействию. Подведем итоги. У любого человека существует четыре подвида энергии. Физическая, эмоциональная, умственная, элементальная и духовная. Основой и источником всех этих подвидов энергии является физическая энергия. Каждый последующий подвид энергии возникает, опираясь на предыдущие. Физическая и эмоциональная энергии имеют более материальную природу. Могут быть выражены в калориях и гормонах, а ментальная и духовная энергии не обладают материальным воплощением. Самый высший подвид энергии — духовная. Она служит источником новых смыслов и способна увеличивать общий энергетический потенциал человека. Как вы могли не раз убедиться на примере собственной жизни, подвиды энергии имеют разную природу, так что их несложно отличить друг от друга. Как сократить потери энергии и почему это так важно? Если вы хотите научиться управлению жизненной силой, то первым делом следует изучить действия, позволяющие сократить потери энергии. Сокращение потерь энергии предусматривает следующие этапы. Осознание самого факта потери, выявление причин и минимизацию или устранение утечки энергии. Прежде всего, для того, чтобы сократить потери своей энергии, вам необходимо осознать, что у вас есть потери энергии, и определить источники этих потерь, обратить внимание на симптомы и выявить их причины, минимизировать и полностью устранить потери энергии путем изменения своего образа жизни, поведения и психологических установок. Рассмотрим эти меры подробнее. Для того, чтобы начать управлять своей жизненной силой или энергией, вам не нужно сразу же искать способы ее восполнения или увеличения. Дело в том, что бесполезно восполнять или увеличивать объем энергии, если у вас есть много дыр, через которые она утекает. Представим себе грузовой автомобиль. Предположим, что в нормальном режиме он потребляет 50 литров дизельного топлива в час и может перевозить 12 тонн груза на расстояние 60 км. Это его нормальное рабочее состояние. Так вот, в этом состоянии, что бы вы ни делали, грузовик сможет потреблять не более 50 литров топлива в час. При этом не важно сколько топлива у него в баке, сколько раз вы его заправляете и сколько дополнительных баков вы установили. Потребление остается неизменным. А теперь... Предположим, что у этого автомобиля отказала пара цилиндров. Или представим, что к его кузову прилипло 2 тонны цемента. Или на одном или нескольких колесах заклинили тормоза. Что произойдет? Очевидно, что наш грузовик будет потреблять то же самое количество топлива, но либо резко уменьшит грузоподъемность, либо сократит дальность, либо значительно уменьшит скорость. А скорее всего и то, и другое, и третье. Как вы поступите в такой ситуации? Будете быстрее и чаще заправлять солярку или увеличите объем баков? Вы же понимаете, что ни один из вариантов не сработает. Какой смысл чаще восполнять энергию или увеличивать ее количество, если вы не устранили причину потери эффективности? Для вас в конечном итоге важен не объем потребления энергии, а та польза, которую вы получаете, расходуя ее то есть соотношение количества и качества результатов к затратам. То же самое можно сказать и о человеке. Для нормального здорового человека энергии, получаемой из свежего воздуха, чистой воды, здоровой еды и восьмичасового сна, должно быть вполне достаточно для полноценной жизни и достижения любых высот. Поэтому, если вы ощущаете нехватку энергии и сил, испытываете истощение, депрессию или выгорание, не можете достичь своих целей, это означает, что внутри вас существует серьезная утечка энергии. В этой ситуации важнее и эффективнее всего будет устранение утечки или максимальное сокращение потерь энергии, а не ее быстрое восполнение или увеличение объема. Вы всегда должны помнить, сокращение потерь энергии и ее восстановление взаимосвязаны и напоминают качели. То есть любое сокращение потерь энергии автоматически ведет к восполнению и увеличению вашей свободной энергии. Но эти два процесса не идентичны.